Глава двенадцатая. Тейра. Над головой был серый потолок. Единственное окошко маленькой комнаты закрывала линялая занавеска, а за ней виднелись толстые прутья самой настоящей решётки. Вокруг кровати елозила швабра и низкорослая женщина в белом чипце и переднике. Именно она меня и разбудила. Точнее, не она, а противный звук трения тряпки о деревянный пол какое странное место, от него буквально веяло холодом и обречённостью. Неужели меня снова похитили? Боги, второй раз я этого уже не переживу. О, проснулась, детка, сказала женщина, заметив, что я открыла глаза. Как себя чувствуешь? Она бросила тряпку в ведро с водой и подошла к изголовью кровати. И когда она наклонилась надо мной, я её узнала. Леди Сави спросила, разглядывая одну из приятельниц матери. «Что вы здесь делаете? Почему в таком странном виде?» «Леди?» Она даже рассмеялась. Тепло и беззлобно. «Какая ж из меня леди?» «Шутишь, милая?» «А я тут работаю. Недавно устроилась. Платит неплохо, а доктор Харрид даже позволяет брать его справочники. Да и сам иногда рассказывает, как лечить те или иные болезни. Хороший он мужчина. Даром, что маг». «Передо мной...» Совершенно точно, была леди Шамира Саве. Вот только у меня в голове не укладывалось, что супруга отцовского заместителя вообще могла забыть в этом странном месте. Или её тоже похитили? Она хотела погладить меня по голове, но вовремя вспомнила, что у неё грязные руки, потом лишь ободряюще улыбнулась и отошла. Передам твоим, что ты очнулась, а то они переживают. Всё же 3 дня без сознания провалялась. «Синтия с Эдгаром пытались к тебе прорваться, да не пустили их». Леди Сави тяжело вздохнула. «Запрещено к обвиняемым родню пускать». Наверное, она рассказала бы ещё много удивительных вещей, но дверь распахнулась, и в комнату вошёл широкоплечий рослый мужчина в белом лекарском костюме. «О, проснулась!» — улыбнулся он. «Да, доктор Харрид», — ответила ему моя старая знакомая, «но сильно слаба». Лекарь оказался магом и довольно сильным. В моей душе привычно поднял голову страх, но, наверное, я всё-таки была слишком слаба, чтобы тратить все силы на панику. Правда, когда доктор коснулся моего лба, всё же вздрогнула. Восстановление идёт хорошо, проговорил он спустя пару минут, потом взглянул сочувственно и добавил: «Но я напишу в отчёте, что ты пока не готова к допросу. Увы, совсем избавить тебя от общения с полицией не смогу, и завтра они всё равно явятся». Он погладил меня по волосам, но сделал это как-то по-отечески, что ли, а потом встал и жестом попросил уборщицу выйти, а когда та оставила нас одних, сказал, «Тейра, от полиции-то я на сегодня смогу тебя избавить, но есть ещё кое-кто, от кого просто не отмахнёшься». Он взял с меня обещание, что пущу его к тебе, как только придёшь в себя. Таким не отказывают. Он покаянно отвёл взгляд. Этот парень заверил меня, что ничего плохого тебе не сделает, наоборот, хочет помочь. И на твоём месте я бы принял его помощь. Вы, дела у тебя плохи. От твоего срыва пострадал Герцхекский сынок. Кто желает меня видеть? Спросила даже не представляя, о ком может идти речь. Какими же связями надо обладать, если даже маму с папой ко мне не пустили? Почему-то на ум пришёл только принц Вердрик, хотя ему никогда до меня не было дела. «Лорд Леар Бертлин», — ответил целитель. Мне это имя не сказала ни о чём. Наоборот, ещё больше запутала. «Какой ещё Леар Бертлин? Кто он вообще такой? Что вокруг происходит?» «Лорд Леар Бертлин». Мне это имя не сказала ни о чём, наоборот, ещё больше запутала. Какой ещё Леар Бертлин? Кто он вообще такой? Что вокруг происходит? Видя, что я в полном замешательстве, доктор только покачал головой и направился к двери. «Отдыхай. Завтрак ты, увы, проспала, но я распоряжусь, чтобы тебе принесли что-нибудь перекусить. И не пропускай приём лекарств, они тебе сейчас очень нужны». Кивнув на прощание, мужчина вышел, а я осталась одна, в непонятном месте, с полнейшим раздраем в голове. Вокруг творились непонятные вещи, настолько удивительные, что я просто не знала, как на них реагировать. И, надо признать, самым поразительным было то, что я вообще осталась в живых, ведь после волны, которая неслась на нас с Эйвером, уцелеть не смог бы никто. «Не спас бы ни один щит, да и убежать от чистой силы тоже бы не получилось. Этот факт я взяла за основу своих размышлений, но прежде ещё раз убедилась, что на самом деле жива и нахожусь в своём теле, а не являюсь бестелесным сгустком энергии». Ощупала себя, провела пальцами по спутавшимся длинным волосам, совершенно точно моим, и медленно выдохнула. «Так, я осталась с собой, но явно нахожусь не дома и даже не в родном Хайсете». Где родилась и выросла? Возможно, это какой-то иной город, окраина королевства, но откуда тогда здесь мама с папой и почему леди Сави моет полы? Огляделась по сторонам, ещё раз обратила внимание на скудность обстановки: белые стены, решётки на окнах. Припомнила, что после ухода доктора слышался шелест ключа в замке добавила к этому разговоры про полицию и сочувственные интонации и пришла к выводу, что я действительно арестована, судя по всему, за нападение на сына герцога. «Так, этому должно быть объяснение. Герцогов у нас не так много. На кого же я успела напасть? Вероятно, он учился в нашей академии, и его зацепила та самая силовая волна, которая неслась на нас с Ходденсом. Отлично, тут сходится». Полагаю, отца не пустили именно потому, что я обвиняемая, а леди Сави тут из-за того, что проиграла пари. Точно. Теперь всё ясно. Осталось выяснить, насколько сильно пострадал несчастный герцогский отпрыск и понять, кто такой лорд Леар Бертлин, который якобы желает мне помочь. Уверена, тогда всё окончательно встанет на свои места». Едва я успела об этом подумать, послышался звук поворачиваемого ключа, и в палату снова вошла мамина приятельница, на этот раз под носом. «Я принесла тебе немного каши. Осталось завтрака. Она, конечно, выглядит гадко, но на вкус вполне достойная. Ешь ты, а я пойду. Мне ещё половину этажа мыть». Она поставила поднос на тумбочку у кровати и уже хотела уйти. «Подождите», — попросила я, набравшись смелости. Со мной был парень, Мак, его зовут Эйвер. Вы не знаете, что с ним? Не знаю. Его к нам не привозили, вздохнула она и с неожиданной злостью добавила. Уверена, отправили в какую-то фишиннебельную клинику. Но если бы копыта откинул, об этом бы уже вовсю трубили по магвизорам. Он ведь не только герцкский сынок, а ещё и братца короля нашего. Она сокрушённо покачала головой. «Ох, Тейка, нашла ты с кем связаться. Мало что маг, так ещё и гад редкостный. Такую жуть про тебя написал. Не верю я, что ты могла ему продаться. Ты не такая». Женщина поморщилась, раздражённо поджала губы и вышла из палаты, не забыв закрыть дверь на ключ. Я ещё несколько минут смотрела на дверную ручку, отчаянно пытаясь осмыслить услышанное. Вот только как не старалась, так и не смогла ничего понять. «Эйвер, сын герцога?» Ладно, даже этому я бы нашла объяснение, но вот уж в то, что он редкостный гад, точно поверить не могу. Почему-то именно эта мысль напрочь отказалась укладываться в мою картину мира. В итоге я просто решила пока оставить все размышления и попробовать поесть. Главное эйвер жив, а с остальным я уже как-нибудь разберусь позже, когда голова снова начнёт работать нормально. Кшао оказалась несъедобной клейкой субстанцией неизвестного происхождения. Я даже пробовать её не стала, решив, что на такие подвиги не готова. А вот чаю выпила, с удовольствием и даже съела половину пирожка с повидлом. Если честно, мне и этого хватило, чтобы насытиться. А после приёма лекарств, которые принесла пожилая Магеня в лекарском халате, я даже почувствовала, что начали возвращаться силы и снова появился аппетит. Обед ждала со здоровым скепсисом понимала, ведь прекрасно, что он вряд ли будет приятнее каши, но есть всё равно, с каждой минутой хотелось всё сильнее. Когда же в очередной раз щелкнул замок, я даже обрадовалась, решив, что несут еду, но увидев входящего в палату молодого светловолосого мага, попросту опешила. Добрый день, Тейра, сказал он, прикрыв за собой дверь. Добрый день, ответила, разглядывая его. У гостя оказалась очень яркая, сильная аура и мощный магический дар. А ещё он обладал довольно привлекательной внешностью, на вид чуть старше меня. Значит, ему года 23 или 24. Одет дорого, строго, причёсан аккуратно, а в светло-зелёных глазах уверенность, надменность и любопытство. Вы так смотрите, будто не узнаёте, спросил он, внимательно меня разглядывая. И вдруг стало стыдно за свой внешний вид. На мне была лишь больничная сорочка из грубой хлопковой ткани. Волосы не причёсаны, на лице ни грамма косметики. Уверена, я сейчас выглядела отвратительно. "Увы, к данному визиту оказалась совершенно не готова". "Я вас впервые вижу", ответила Маго. "И буду благодарна, если вы хотя бы представитесь". Он почему-то улыбнулся, хотя глаза оставались серьёзными. Затем прошёл по палате и остановился у изножья кровати. «Моё имя — лорд Леар Бертлин», — сказал он, окинув палату брезгливым взглядом. Видимо, искал, на что здесь можно присесть. Увы, ничего подходящего не имелось. «Мне ваше имя совершенно ни о чём не говорит», — ответила я. «Странно, потому что всего несколько дней назад вы, мисс Сон, танцевали со мной на балу стихий». «Ошибаетесь, лорд Бертлин. На балу стихий я не танцевала вообще», — заявила, сев на постели. «И даже с Эвером?» спросил со странным прищуром. И что на это ответить? Ему же явно известно о нашей встрече с Ходенсом. Может, он королевский следователь, хотя для такой должности этот парень всё же слишком молод. Нет, с севером я тоже не танцевала, сказала холодно. Уверены? Его улыбка стала хищной. А ведь ваш танец наблюдали все в зале. Это же такое событие и отличный повод для сплетен. Наследник герцога Ходенса и какая-то безродная ведьма. Я сглотнула, попросту опешив от такого вопиющего оскорбления. Это я безродная? Что вы себе позволяете? Вы до вас таким высокомерием, на которое вообще была способна. Мало того, что явились ко мне в больницу, вломились без разрешения, так ещё и несёте чушь. Уходите. Но вопреки ожиданиям, в его взгляде появилось самое настоящее восхищение, от чего я попросту растерялась. Он почему-то был доволен моим ответом, будто именно его и ожидало услышать. Дверь открылась, и та же Магеня, что давала мне лекарство, принесла поднос с обедом. На гостя она старалась не смотреть, а удалилась так быстро, будто бежала от пожара. Когда она вышла, Мак вытащил из кармана небольшой кожаный браслет с тремя чёрными камнями и повесил на ручку двери. А, заметив моё недоумение, пояснил: "Артефакт безмолвия. Теперь нас с вами, леди Таира, никто не услышит" стало ещё страшнее. Я вдруг осознала, что нахожусь наедине с сильным магом, которому вообще неизвестно, что от меня надо. На мне не одного защитного амулета, а сама я защититься попросту не в силах. Боги. Так, стоп. Выдалон, выставив перед собой ладони, я не собираюсь вам вредить, а пришёл сюда по просьбе нашего с вами общего знакомого, Эйв передавал вам пламенный привет. Он очень переживает за вас. Скружили голову парню. Выдохнула. Он вы, паника так легко отступать не собиралась. Я не верила этому могу. Не верила ни единому его слову. Кожай чувствовала подвох и всё же постаралась взять себя в руки, спрятать страх за привычной маской равнодушия. А Мак вдруг покачал головой и странным жестом запустил пальцы в свои идеально уложенные волосы. Он будто в одно мгновение позволил себе показать настоящие эмоции, сбросил ментальный щит, и я увидела лёгкую растерянность, усталость яркий интерес и заинтересованность. А ещё он, кажется, на самом деле не желал мне зла. Леди Саун, быть может, вы ещё не осознали, но сейчас вокруг не ваш мир, сказал лорд Бертлен. Я не сразу это понял и уж точно далеко не сразу поверил в правильность своей догадки. Смотрел на своего друга детства, а видел совсем другого мага. Он вёл себя неправильно, говорил то, чего никогда бы не сказал, а потом он сам сознался, что не понимает происходящее вокруг. Ивер рассказал мне о том, что произошло перед тем, как вы оба потеряли сознание. К чему вы ведёте? спросила настороженно. Он сунул руки в карманы брюк и спросил: Вам что-нибудь известно о параллельных мирах? Я кивнула. Известно и немало, ответила ему. Я уже несколько лет изучаю этот вопрос. Мы с профессором Мердиком вместе пишем научную работу по теме построения порталов между мирами. А вы? Пока у нас только теоретические расчёты. «Поздравляю, леди Соун!» Мак усмехнулся. «Теперь у вас есть уникальная возможность изучить вопрос на практике. Не знаю, как и почему, но вы с простакомоевым переместились в наш мир, а мой друг лорд Эвер Ходденс и мисс Тейра Соун, судя по всему, отправились в ваш». Он замолчал. Я смотрела на странного посетителя, а в голове, как картинка из кусочков, складывались факты. И чем больше думала, тем сильнее убеждалась, что версия про параллельный мир Истинная правда. Вижу, вы мне всё-таки верите, сказал лорд Бертлен. Эвер пару дней осмысливал случившееся. Он буквально заставил меня к вам приехать, и теперь я понимаю, что сделал это не зря. Макс снова прошёлся по комнатушке, выглянул в окно, поморщился при виде решётки и только потом снова повернулся ко мне. Мы выяснили, что в этом мире всё наоборот, проговорил Лярд. То есть, наши миры будто зеркальные отражения друг друга. У вас маги угнетены и практически бесправны, а у нас наоборот, имена и считаются высшими. Хотя после рассказов Фейва о его жизни там, я понимаю, что здесь ведьмы и колдуны ещё неплохо живут, да и политика короля направлена на интеграцию всех одарённых. Он немного помолчал и добавил: "Пусть я не совсем согласен с нашим монархом в его стремлении уравнять права одарённых, но теперь даже мне стало интересно, что же из этого выйдет". «Лорд Бертлин», — проговорила я, — «зовите меня Леаром». Он галантно кивнул. «Если это для вас приемлемо, можем перейти на «ты». Я кивнула, но решила пока столь резких шагов в общении не делать. Скажите, как себя чувствует Эвер? Он пытался закрыть меня с собой, спрятать от моей же магии. Им занимается лучший целитель королевства, — ответил маг, а его холодный взгляд даже немного потеплел. «Думаю, через пару дней Эвера отпустят домой. С вами же дела обстоят несколько сложнее». «Да, я слышала про полицию. Но вряд ли понимаете всю серьёзность ситуации». Он снова подошёл к изножью кровати и опёрся на высокую деревянную спинку ладонями. «Понимаете, Леди Соун, в нашем мире между Тейрой и Эйвом случился конфликт. Он сильно её обидел, хоть и не хотел доводить до этого. Признаюсь, я тоже виноват в произошедшем, как и в том, что вы сейчас под арестом». Следствие считает, что мисс Эрасон под воздействием алкоголя и негативных эмоций не удержала дары, обрушила его мощь на своего обидчика, то есть на Эвера. На самом деле ничего подобного не было, но ощутимый след мощнейшей ведьмовской силы остался. Думаю, это след вашего перехода между мирами. Но полицейские нашли вас в бессознании и сделали свои выводы. Так, значит, нужно сказать им правду, просияла я. Но Мак отрицательно покачал головой. Совсем наоборот. Эту правду нельзя говорить никому. Поверьте, лучше всего потихому отправить вас обратно. Не представляю, как такое можно скрыть. Вы сказала свою мысль. Вы ведь узнали, что этот Эвер не ваш друг. Довольно легко обо всём догадались. Что мешает сделать это остальным? «Я, как бы вам сказать, немало интересовался темой параллельных миров и много об этом читал. Более того, Эйва знаю как облупленного. Он мой близкий друг, но с другими так тесно не общается. Его отец тоже вряд ли заметит разницу», — сообщил Мака и с явной насмешкой добавил. «Если, конечно, наш простачок хотя бы попытается сыграть аристократа». Было неприятно слышать от него такие слова об Эйвере, да ещё и столь пренебрежительным тоном, но я промолчала. А вот с вами будет сложнее, продолжил рассуждать он. Я почти ничего не знаю о жизни Миссон, а то, что знаю, делу не поможет. Поэтому предлагаю вам изобразить потерю памяти. Такое случается после сильнейших магических перегрузок, потому особо никто не удивится. Но даже это не главное. Он поднял взгляд к потолку, будто пытался найти там подсказку. Вот только подсказки не было. Тейра, снова заговорил Лиар, а в его глазах появилось сожаление. «Эйф передал в полицию заявление о том, что не имеет к вам претензии. То есть обвинение в нападении сегодня должны снять. Но это не отменяет того факта, что, по мнению следователей, вы не справились с собственной силой, показали, что потенциально опасны для общества, и теперь вам запечатают дар». «Что? Мне ведь послышалось?» «Точно. Он просто не мог такое сказать». «Увы», — вздохнул маг. И тут я обессилен. Таков закон. Были бы в амогении, вам бы дали шанс исправиться или повесили бы на вас артефакт-ограничитель, но с ведьмой судья-церемонец не станет. Что за дикость? Боги, у меня в голове не укладывались его слова. А разве в вашем мире с магами поступают иначе? Его голос звучал холодно. Наши взгляды встретились, и на мгновение мне почудилось в глазах Ляра открытое злорадство. Но минула секунда, и на меня снова смотрели почти без эмоций. Этого нельзя допустить, выпалила взволнована, а в груди на батом колотилось испуганное сердце. Я не могу остаться без дара, не могу. Мне жаль, бросил Мак, врал. Жаль ему точно не было, а я с ужасом осознала ещё одну истину. Если у меня не будет магии, мы с Эйвом не сможем вернуться назад. Ляр резко выпрямился. Судя по всему, этот факт он не учёл или лишь сейчас понял, какими могут оказаться последствия. Уверена, он даже хотел увидеть меня с запечатанным даром, думая, Эйф успел поведать ему о том, как я ненавижу магов. Гость медленно выдохнул, сунул печеню в волосы, растрепав свои идеально лежащие локоны, потом, конечно, попытался пригладить обратно, но получилось плохо. Ладно, что-нибудь придумаю, бросил наконец В крайнем случае организуем ваш побег. А сейчас, простите, мне пора. Молодой лорд глянул на настоящую на подносе жижу, кем-то по ошибке названную супом, брезгливо поморщился и направился к двери за своим артефактом безмолвия. Ваш обед остыл по моей вине, поэтому пришлю вам еду из ресторана. В течение получаса всё доставят, сказала, обернувшись ко мне. Подумайте о потере памяти и постарайтесь вести себя проще. Аристократку в вас выдаёт слишком многое.